Глава 33. Меня немного потряхивало от пережитого. Почему-то сейчас я стала понимать, что влепалась в ситуацию, которая может навредить и мне тоже, причём очень серьёзно. Мариша, что случилось? На тебе лица нет. Мама заботленно смотрела на меня. Да нет, нормально всё. Просто расстроилась, что у тебя так получилось. Тебе не нужно беспокоиться. Думаю, что ты права, что мужчина должен любить только меня и не видеть других женщин. Мам, ты меня не так поняла. Я прошла в квартиру и отнесла торт с пирожными на кухню. Мама шла следом за мной, а я по пути на кухню лихорадочно размышляла, что мне сделать, чтобы не остаться виноватой. Я заварила чай. Так что значит твоя фраза, что я тебя не так поняла? В последнее время я только и слышала о том, какой бабник Андрей. Ты даже какую-то гулящую девку пригласила, чтобы сбить его с верного пути. Как это понимать? Мама нахмурившись смотрела на меня. Я я просто не знаю, что сказать. Я боялась, что ты пострадаешь. Мне казалось, что он тебе не пара. А что собственно поменялось сейчас? Что такого произошло, что он стал вдруг мне подходить? Ей его просыешь гляменя, как кнут, и я даже покраснела от стыда, но не могла же я ей рассказать вообще всю правду. Ну, мне показалось, что он подходит тебе по возрасту, интересам. Странно. Я на протяжении долгого времени слышала о том, какой он чудовище. Что поменялось, Марина? «Говори и не молчи, я просто в ярости». Её голос дрожал. От этого я разнервничалась ещё больше. «Что ты молчишь? Ты сначала мне не даёшь прохода, выставляя Андрея в ужасном свете. Потом нанимаешь какую-то девку, а теперь задаёшь глупейший вопрос. Мама, почему вы расстались? Он ведь единственный мужчина, который тебе подходил». «Эм... Что ты блеешь, как коза? Будь хотя бы последовательна в своих действиях». «Ты не даёшь мне сказать? А может, наоборот, я слишком много позволяла тебе говорить и делать?» Как Андрей? Ну, ещё не хватало меня сравнить с каким-то прихвостнем, зло ответила я. Вот ты опять себя странно ведёшь. Ты только что переживала, что я с ним рассталась, но в то же время раздражаешься и бесишься, если я вдруг пытаюсь сравнить тебя и его. Вот именно. Не нужно меня с ним сравнивать. Мой телефон зазвонил, и на экране высветилось имя Андрея. Хорошо, что в скобках я добавила мамин жених, а не бабник или кобель. Зачем он тебе звонит? Возьми трубку. Ой, не бери. мама заметалась по комнате, а я в волнении бросила телефон на диван. Зачем он мне звонит и так подставляет? Нет, всё-таки бери. Мне интересно, что он задумал. Мама вцепилась в мою руку ногтями, как клещами. Вот ещё. Что значит вот ещё? Давай, бери, выясним, что нужно этому, этому негодяю. Мама дрожащими руками сунула телефон мне в руки. Я поняла, что сорваться не удастся, и подняла трубку, молясь всем богам, чтобы этот кретин не слил всю информацию. Господи, ну почему мужики такие бестолковые? Алло, что происходит, ты знаешь? Это я у вас хотела спросить, что произошло у вас с мамой. Ты не одна, не можешь говорить? Эти глупые вопросы ввели меня в ярость. Это нужно быть таким клиническим идиотом, чтобы не понять. Мне непонятна ваша постановка вопроса. Я дома с мамой, и меня интересует, зачем вы унижаете ее? Что? Ты там совсем ку-ку? я бросила трубку, чтобы он не ляпнул лишнего и повернулась к маме. Она же смотрела на меня с разочарованием. Было видно, что она недовольна, что я бросила трубку, но поступить по-другому я не могла.